До сих пор я описывал все события по мере того, как они происходили. Сейчас я заканчиваю мое повествование уже в старом лагере, где Замбо столько времени ждал нас. Все наши невзгоды, все опасности миновали как сон, остались позади, на вершине этих красных утесов, которые вздымаются высоко над нами. Мы спустились благополучно и совершенно неожиданно. Все обстоит прекрасно. Через несколько недель, много два месяца, мы будем уже в Лондоне. И, возможно, это письмо почти не опередит нас. Мы рвемся уже всеми помыслами домой в великий родной город, где осталось так много дорогого нам. Перелом в нашей судьбе произошел в день рискованного эксперимента Челленджера с его самодельным воздушным шаром. Я уже говорил о том, что единственным человеком, выражавшим нам сочувствие, был спасенный нами юноша, сын вождя племени. Лишь он один не имел ни малейшего желания задерживать нас против желания в этой необыкновенной стране. В тот вечер на закате солнца он явился к нам в лагерь и подсел ко мне. Он почему-то всегда выделял меня. Скорее всего, от того, что я больше других подходил к нему по возрасту. Немного помолчав, он вдруг протянул мне кусок древесной коры, свернутой в трубочку. Затем многозначительно указал на ряд пещер, открывавшихся вверху в скалах, приложил палец к губам в знак молчания и, осторожно выскользнув из лагеря, вернулся к своим. Я пересел поближе к костру, и при свете огня мы все внимательно рассмотрели врученный мне предмет. Это был квадратный кусок коры, имевший в поперечнике сантиметров 30. На внутренней белой стороне углем были аккуратно нарисованы палочки, ряд палочек, из которых одни были прямые, другие загнутые на концах. На первый взгляд это напоминало грубо выполненную нотную запись. Как бы то ни было, я уверен... — Что это для нас важно, — сказал я. Я понял это по выражению его лица. — Возможно, мы просто попали на первобытного шутника, — заметил Сэмерли. — С этого может начинаться элементарное развитие человека. — Тут что-то кроется, несомненно, — заявил Челленджер. — Похоже на Ребус, — вставил лорд Джон, заглядывая через мое плечо, и тут же вскрикнул, протянул руку и схватил Ребус. — Клянусь Юпитером, я, кажется, догадался, — воскликнул он. — Мальчик прав. — Смотрите сюда. Сколько знаков на этом клочке коры? 18 Взгляните наверх, сколько пещер открывается по эту сторону холма. Тоже 18 В самом деле, он ведь указал на пещеры, когда дал мне эту штуку, вспомнил я. Тем более, все понятно. Это план пещер. Как видите, все лицо Есть короткие, есть и длинные. Некоторые дают ответвление. А вот и крестик под одной из них. Зачем крестик? Очевидно, чтобы выделить одну из пещер значительно более глубокую по сравнению с другими. «Сквозную!» — крикнул я. «По-видимому, наш юный друг разгадал ребус!» — засмеялся Челленджер. «Если бы пещера не была сквозная, незачем было бы этой личности, имеющей все основания быть к нам благожелательно настроенной, привлекать к ней наше внимание. Но если пещера действительно сквозная и выходит с той стороны на таком же примерно уровне, то до земли там всего метров тридцать. — Шутка сказать, 30 метров, — проворчал Сэмерли. Но ведь наша веревка длиннее. Мы без труда спустились бы, — ликовал я. — А что вы скажете индейцам, живущим в пещере? — кисла осведомился Семерли. — В этом ряду пещер нет никаких индейцев, — пояснил я. — Они служат только складами и амбарами. Почему бы нам не подняться сейчас же и не произвести рекогносцировку? На плоту растет сухое смолистое дерево, вид араукуарии, по словам наших ботаников, ветками которого всегда пользуются туземцы для своих факелов. Каждый из нас запасся пучком таких сухих веток, и мы поднялись по заросшим травой ступеням к пещере, отмеченной на рисунке. Как я и говорил, она оказалась пустой, если не считать множество огромных летучих мышей, которые все время носились вокруг нас, хлопая крыльями. Не желая привлекать внимание индейцев, Мы шли, спотыкаясь в темноте, пока не миновали несколько изгибов и не зашли довольно далеко. Тогда мы зажгли, наконец, свои факелы и осмотрелись. Мы находились в прекрасном сухом туннеле со сводчатым потолком с гладкими серыми стенами, покрытыми рисунками, произведениями туземных мастеров. Под ногами сверкал белый песок. Мы быстро зашагали вперед, но прошло несколько минут, и нас постигло горькое разочарование. Мы уперлись в сплошную каменную стену без единой щелки, в которую мог бы проскользнуть хотя бы мышонок. Выхода для нас тут не было. Мы с горечью смотрели на это неожиданное препятствие. Тут дело было не в землетрясении, как в первом подземном ходе уже знакомом нам. Стена, преграждавшая нам путь, ничем не отличалась от остальных. Это всегда был тупик, тупиком он и остался. «Игорючи, друзья!» — промолвил неунывающий челленджер. — Ведь я твердо обещал предоставить вам воздушный шар. Сэмерли застонал. — Не ошиблись ли мы пещерой? — спросил я. — Не поможет, мальчик, — отозвался лорд Джон, показывая наш план. — Не видите? — Семнадцатая справа и вторая слева. Пещера та самая. Я смотрел на указанное место и вдруг радостно вскрикнул осененной счастливой мыслью. — Нашел! Нашел! Идите за мной! Идите за мной! Я побежал назад той самой дорогой, которой мы пришли на этот раз с факелом в руке. Вот, показал я на обгорелые спички, лежащие на земле. Вот где мы зажигали наши факелы. Совершенно верно. Но ведь пещера разветвляется, и мы в темноте миновали поворот. Теперь надо, не доходя до выхода, взять вправо, тогда мы будем на верном пути. Так и вышло, как я говорил. Мы не прошли 30 метров, как увидали черневшее в стене отверстие. Свернув туда, Мы очутились в значительно более широком ходе. Задыхаясь от волнения, мы быстро прошли несколько сот метров и вдруг увидели впереди под темными сводами красноватый свет. Мы остановились и с удивлением переглянулись. Казалось, нам преграждала путь ровная, не мигающая завеса огня. Мы ускорили шаги. Ни звука, ни шороха не доносилось оттуда. Не чувствовалось жара. А между тем огненная завеса горела по-прежнему обливая серебром всю пещеру, рассыпая алмазы на песке. Мы подошли еще ближе и увидели край сияющего диска. «Луна — Луна! — крикнул лорд Джон. — Луна! Мы свободны, друзья! Клянусь, Юпитером мы свободны! Да, в отверстие с наружной стороны утесов светила полная луна. Отверстие было небольшое, скорее щель, величиной в окно, но для нашей цели этого было достаточно. Высунувшись из него, мы увидали, что спуск не особенно труден, и до подошвы утесов не очень далеко. Нисколько неудивительно, что снизу мы не заметили этой щели, так как скалы вверху нависали, а потому подъем в этом месте казался настолько невозможным, что не стоило и вглядываться внимательно. Мы с радостью удостоверились, что с помощью нашей веревки можем спуститься вниз без затруднений, и довольные вернулись к себе в лагерь с тем, чтобы на следующий вечер быть уже готовыми к уходу. То, что нам оставалось сделать, должно было быть сделано быстро и в тайне так как индейцы могли задержать нас даже в последнюю минуту. Запасы решено было бросить, а забрать с собой только ружья и патроны. Но у Челленджера было несколько довольно громоздких свертков, которые он во что бы то ни стало хотел увести, в особенности один предмет, о котором не стану пока распространяться, но который причинил нам немало хлопот, во всяком случае больше всего остального. День тянулся бесконечно долго, но когда стемнело, мы были совсем готовы к уходу. С бесконечными предосторожностями втащили мы наверх наши вещи и остановились у входа в пещеру, чтобы бросить последний взгляд на эту загадочную страну. Боюсь, она скоро будет опошлена, наводнена охотниками и золотоискателями, Но для каждого из нас она навсегда останется сказочной страной, полной чар и романтики. Страной, где мы много дерзали, много страдали и многому научились. Нашей страной, как мы всегда будем с теплым чувством называть ее. Слева от нас соседние пещеры бросали в темноту веселые красноватые отблески. Снизу доносились голоса, смех и пение индейцев. Вдали зеленой дугой ощетинились леса а почти у самых наших ног мерцало и искрилось в полумраке большое озеро колыбель диковинных чудовищ. И в эту самую минуту прозвенел в темноте высокий звонкий крик, зов какого-то невиданного зверя. Это был голос земли Меплюайта. Она говорила нам прощай. Мы отвернулись и вошли в пещеру. Дорога домой была для нас открыта. Через два часа мы были уже у подножья утесов вместе со всеми нашими вещами. Все прошло очень гладко, если не считать возни с багажом Челленджера. Оставив вещи на месте, мы тотчас направились к стоянке Замбо. Каково было наше изумление, когда, подходя к ней на рассвете, мы увидали на равнении вместо одного дюжину костров пришла спасательная партия. В ней было 20 индейцев самозонки с копьями и веревками и всем, что требовалось для переброски моста через пропасть. Теперь, по крайней мере, не будет никаких затруднений с доставкой нашего багажа. Завтра мы выступаем в обратный путь к берегам Амазонки. На этом я, благодарный и притихший, заканчиваю мой рассказ. Мы видели великие чудеса. Мы сами очистились от разной накипи, благодаря пережитому. Каждый из нас, каждый по-своему, стал лучше и содержательнее. Возможно, мы немного задержимся в паре, чтобы обзавестись всем необходимым. В таком случае это письмо опередит меня на один трансатлантический рейс. Если мы не задержимся... Оно будет в Лондоне в один день со мной. Так или иначе, я надеюсь скоро пожать вам руку, дорогой мистер Маккардль.